Глава шестьдесят первая неожиданная встреча. К поездке в город Динка приготовилась тщательно. Она достала из шкафа короткое летнее пальто, вынула из картонки свою красную фетровую шляпу с широкими лентами, завязывавшимися под подбородком, положила в маленькую корзиночку хлеб и, сообразив, что на билеты нужны деньги, осторожно открыла ящик маминого письменного стола. Там после отъезда Лины всегда лежали мелкие деньги на хозяйство. Динка подержала в руках полтинник, потрогала мелочь, потом оставила мелочь в столе, а полтинник положила в карман. Мало ли что может случиться в дороге, ведь назад ей придется ехать одной, без Леньки. Сложив все свои вещи в кучу, девочка отнесла их к лазейке и только тогда сообщила мышке, что идет на фейерверк. Но мама не велела никуда уходить. Она сказала, чтобы мы помогли Никичу перебраться из палатки в кухню. Молчи, пожалуйста. Алину на пикник взяли, а мне даже на фейерверк нельзя, да? И, показав сестре язык, Динка исчезла. Увидев девочку в пальто и нарядной шляпе с бантами, Ленька неодобрительно хмыкнул, чего вырядилась, как на свадьбу. Когда то еще я в матросском воротнике была, то... «Едешь, как барыня со слугой!» «Да ведь мне надо прилично! Вдруг я встречу дворника Герасима, пускай он думает, что я с мамой!» оправдываясь, сказала Динка, но все-таки сняла с головы шляпу и, держа ее за ленты, бегала по всей палубе. "Дуй «Да уймись ты, чего бегаешь!» — урезонивал ее Ленька. «А чего мне униматься? Я же с билетом еду!» Ленька купил им обоим билеты, разменяв полтинник, и сунул сдачу к себе в карман. Конфету у меня не проси в городе. Я завтра подработаю и доложу те, что потратил, а ты потихоньку обратно в ящик опустишь», — строго сказал он подружке. Динка ничего не просила, и, сойдя с парохода, сразу заторопилась на квартиру. Уже начало темнеть, и она боялась... «Поздно возвращаться одна домой. Идем скорее. Нам по дворянской мимо игрушечного магазина Христанзена». Они прошли несколько улиц, в магазинах уже зажглись витрины. Дворянская улица считалась главной улицей в городе, и по ней непрерывно основали нарядные экипажи. Лошади, покрытые цветными сетками, горделиво переступая тонкими ногами, обернутыми по щиколотку белым холстом, останавливались у богатых магазинов. По тротуару гуляли хорошо одетые люди, дети, дамы, мужчины. На углах улиц стояли городовые. Леньку стесняла вся эта празднично разодетая богатая публика. «Ну, куда залезла?» Запахивая свой пиджачок и стараясь прикрыть им залатанные штаны, хмуро говорил он, «здесь одни бари, обошли бы сторонкой как-нибудь. Вот еще!» — дергала плечами Динка. «Нам на них наплевать. Что мы, в дом к ним пришли, что ли? Не смотри на себя и все!» Она подбегала к витринам с игрушками, показывала леньки кондитерские с выставленными в окнах красивыми коробками. «Вот это купим, и это купим. Все мы себе купим, когда забогатеем». «Да, Лень!» — весело болтала она. Только у двух магазинов ее болтовня смолкла. У одного она вдруг закрыла обеими руками глаза и жалобно сказала. «Веди меня, Лень!» «Здесь большие галоши. Я очень боюсь их. Это треугольник». «А что тебя они сделают?» — засмеялся Ленька, держа девочку за руку и разглядывая выставленную на витрине огромную в человеческий рост Голошу. Около магазина с гробами, ангелами и венками Динка совсем уткнулась головой в его пиджак». «Я здесь не дышу!» — серьезно сказала она, пятясь боком. Наконец, с главной улицы они свернули куда-то в бок, и Ленька указал пальцем на один из переулков. «Не это ли?» Но Динка поспешно схватила его за вытянутый палец и строго сказала, «Не показывай пальцем на улице, это неприлично!» Ленька искренне расхохотался. «Ух ты ж макака!» «На самой дворянской, когда мимо гробов шли, прямо в живот мне уткнулась. Так да то было прилично», — сказал он. «Ну», — возмутилась Динка, — «люди сами виноваты. Зачем для живых людей выставлять гробы? На месте царя я бы торговала ими на кладбище. А вот когда показывают пальцем, то какой-нибудь человек может подумать, что это на него. Приятно тебе, чтоб на тебя показывали пальцем». «Ага». Ленька согласился, что неприятно, и только кивнув головой на переулок, снова напомнил о нем девочке. — Не пройди мимо-то. Какой номер дома? Глядите темно уж. — Как одна назад поедешь? — забеспокоился он. — Ничего, возьму билеты поеду. А там за людьми побегу, — храбрилась Динка. Не доходя немного до своего двора, она вдруг выпустила Ленькину руку и сказала — «Я пройду мимо и посмотрю, нет ли огня у нас в окнах. Подожди тут!» Осторожно подойдя к воротам, девочка заглянула во двор и в испуге отпрянула назад. Около квартиры дворника Герасима стояли два жандарма. Подальше, разговаривая с самим Герасимом, жандармский офицер, медленно стягивая с рук белые перчатки и указывая, настоявшего поодали звозчика давал какие-то распоряжения. «Обыск!» — быстро подумала Динка и поглядела в глубину двора на двухэтажный флигель. В нижнем этаже была их квартира. Окна и парадный ход выходили во двор. Черный ход был сзади дома. Прямо от него шли деревянные сарайчики для дров». В окнах их квартиры было совсем темно, и девочка успокоилась. «Это не к нам. Конечно, зачем им к нам? Тут же пустая квартира. Лень, — сказала она, перебегая через улицу к товарищу, — у нас во дворе жандармы, бежим скорее через пустырь, а то потом и сарайчиком не пройдешь. Погоди, может, не идти лучше?» — нахмурился Ленька. «Да нет, это не к нам, мы же на даче, пойдем скорее». Дети прошли через соседний двор на пустырь, сюда выходили задние стенки дровяных сараев. «Вот наш третий от края!» — посчитала Динка и, оглянувшись, командовала «Отодвигай доски!» Ленька, присев на корточки, потрогал доски. Две из них подались, и ребята один за другим шмыгнули в сарай. «Не упади! Здесь дрова!» — шепотом предупредила Динка и, пробравшись к двери, нащупала рукой крючок. «Смотри! Потом все так же запри. Там с той стороны замок. Он для виду». Девочка осторожно, стараясь не брякнуть висящим с внешней стороны замком, приоткрыла дверь. Около черного хода их квартиры никого не было. Она потихоньку вышла, потянув за собой Леньку и, прикрыв сарай, быстро перебежала к крылечку. «Открывай, открывай, вот ключ!» — зашептала она, всовывая в руки Леньке ключ. В темноте ничего не было видно. Мальчик нащупал замок и тихо повернул ключ. Динка проскользнула первая. Из дверей комнаты узенькой полоской просачивался в коридор красноватый свет. Динка поспешно втолкнула Леньку за открытую дверь кухни и в тот же момент услышала негромкий голос «Кто здесь?». На пороге комнаты стоял Костя. На нем было старое рваное пальто и помятая кепка. Видно было, что он только что пришел и еще не успел раздеться.